Ну и последний момент. Если все-таки переговоры состоят из нескольких встреч, то как завершить каждую встречу? Есть такой хороший прием, называется «Предложить партнеру взять на себя обязательства». Предложить партнеру взять на себя обязательства. Можно просто расстаться, да? Ну, давайте встретимся через две недели, да? Это одна история. А гораздо лучше да, взять обязательства, продвигающие сделку вперед. И сказать, скажите, пожалуйста, Олеся, А могу ли я попросить вас поручить планово-экономическому отделу подготовить там расчеты о затратах на обучение в прошлый период? Ну, помните, расчесывание проблем и так далее. Или скажите, пожалуйста, а можно ли с вашей помощью получить от вашего отдела логистики данные о пересортице там среди одеколонов, поставляемых концерном таким-то? То есть обязательство – это то, что вы уже вместе работаете над сделкой. Да? Никаких договоров нет, никаких прочих, но можно просто расстаться на две недели а можно попросить партнера взять обязательства. То есть вы уже вместе работаете. Есть повод позвонить, есть повод уточнить. Да, вот идет такая некая совместная работа. Тактика предложения взять обязательства, она обычно на порядок выше, чем кто-то. Вот, потому что человек уже работает, он сам начинает анализировать какие-то данные. То есть вы его, по сути, вовлекаете в работу. Ну, там Это может быть попросить посчитать клиентов там, с чеком выше 3000 рублей или еще что-то, да? но неважно, Вот то, что продвигает сделку вперед. Это уже, конечно, зависит от обсуждаемой тематики. Да? Это вот давайте мы за это время подготовим вот это, а вы за это время подготовите то. То есть на, перед расставанием нужно четко обозначить, что будет делать каждая из сторон да? и какой будет принцип взаимодействия. То есть никогда нельзя просто оставлять ситуацию типа, а что дальше-то? Итак, мы с вами договорились о том, что завтра я вам присылаю вот это, вы передаете в плановый отдел то-то, и не позже, чем пятницу, я им звоню и получаю. И в следующий понедельник мы звоним вам, и вы назначаете новую встречу, потому что нам с вами надо успеть к 25 числу, как вы сказали. Да? То есть в конце должна быть четкая вещь, что делается дальше. Высокий уровень профессионализма который ничего не мешает достичь предполагает что вернувшись на свое рабочее место вы посылаете вашему контрагенту краткий протокол встречи встречались 25 числа обсуждали возможности альтернативных поставок шпилека шпунделя пришли к выводу что сторона а ну там типа до 5 готовят такие-то предложения сторона б до 8 выясняет там возможные потребности шпили шпунделя калибр 12 на не знаю, там, в филиале в Краснодаре, да, итоговая предварительная возможность подписания соглашения 25 числа, потому что, с приветом, все, кратко, да, четыре строчки, там есть длинный протокол, стороны пришли к взаимопониманию, совместных выгодах и надежде на взаимовыгодное сотрудничество, infantly you, вот это писать не надо, вот, а вот краткую агенду, ну, вы немножко так сервисуете, да, человеку помогаете так запомнить что-то, Вот, хуже от этого еще никому не стало. Вот. Ну и чтобы это не выглядело как неуместное напоминание, может написать «Уважаемый Иван Иванович, если я что-то забыл отразить в протоколе, пожалуйста, проинформируйте меня, чтобы я смог это учесть». Вот у меня сложилось впечатление, что мы договорились об этом. Чтобы ваше не выглядела некой категоричностью «вот я профессионал, тебе уроду там, ставлю на вид, как это все должно делаться». Да? Вот так вот, ну, типа вот мне показалось, вот у меня сложилось впечатление, на всякий случай, если где-то не прав, то, пожалуйста, скорректируйте меня. Ну, вроде как это не ему, а мне. Все ли я точно запомню. И, собственно, на этом конструктивные переговоры можно считать законченными. То есть никогда нельзя вашего контрагента оставлять неведение, ничего будет делаться дальше. И Вот такая вот история. Итак, что же мы с вами освоили на этом курсе? Мы с вами освоили цикл контакта. Мы с вами освоили действия и техники, применяемые на его этапах. Первый цикл – предварительное знакомство, вступление в контакт. Второй этап – это расширение знакомства или этап ориентации. Третий этап – презентация. Четвертый этап – выработка решения, совместное обсуждение. Пятый этап – фактически уже принятие решения. И, наконец, шестой этап – выход из контакта. Да? Вот такой вот цикл. На каждом этапе применяются свои методики. Мы с вами выучили значимость невербальных техник и их вклад в конструктивное обсуждение. Мы с вами изучили техники активного слушания, негативные техники слушания, техники постановки вопросов. Освоили достаточно коротко, потому что там не о чем говорить, приемы эффективной презентации. И, наконец, методы преодоления возражений. И, так или иначе, мы с вами изучали вещи, как мы с вами учили, как развивать собственные навыки. Еще раз напомню, что от того, что вы что-то услышали и даже что-то поняли, легче не стало. Это нужно изучить и делать. Тренажерного зала не нужно. Делать это можно каждый день. Тренироваться на ком угодно, но ну, соблюдая какую-то логику. Как я уже говорил, если у вас завтра VIP-переговоры, не нужно применять никаких новых техник. Скорее всего, вы запутаетесь. Хотя, если... Идеи структурирования презентации, выяснение причин, даже на уровне социальных техник, которыми вы... Ну, вы же умеете задавать вопросы, да? того, что вы не выучите спин, можно обычными вопросами, тем не менее, поспрашивают, а скажите, пожалуйста, насколько высоко вы оцениваете степень проблемы в такой-то области, да? Почему бы и нет, да? для этого не обязательно не выучить технику активного слушания, не все вопросы спин. То есть даже уже сама логика переговоров, Без осваивания дополнительных техник она уже помогает немножко перевернуть идею с ног на уш. Спасибо, что вы прослушали аудиозапись одного из моих семинаров. Он является частью авторской программы по развитию управленческих навыков и внедрению регулярного менеджмента состоящий из 14 базовых семинаров, объединенных в 4 учебных курса. Я приглашаю вас найти время в вашем, несомненно, плотном графике и посетить любой из моих авторских семинаров. Вы получите уникальную возможность до совершенства отшлифовать свои управленческие навыки, найдете решение конкретных управленческих задач, и у вас появится возможность а, пообщаться с интересными и успешными людьми из вашего круга, обменяться опытом, обсудить волнующие вас проблемы, найти их решения, получить консультации и ответы на свои вопросы. Расписание открытых семинаров вы найдете на интернет-сайте школы менеджеров «Арсенал» по адресу www.arsenal-hr.ru. Подробную информацию обо всех моих продуктах вы найдете по адресу www.aisfriedman.com. Рекомендую вам прочитать мою книгу «Вы или вас?» профессиональная эксплуатация подчиненных, регулярный менеджмент для рационального руководителя, который станет хорошим дополнением к этому аудиокурсу. Я, Александр Фридман, а также школа менеджеров «Арсенал» и издательство «Добрая книга» благодарят вас за приобретение этого аудиокурса. Желаем вам успехов и всего наилучшего.